Мистер Паркер со вниманием и терпением выслушал академическое выступление лорда Питера. «А не может Икс, — предположил он, — быть врагом Кримблшема, который решил подставить его под удар? Может. В таком случае мы его легко обнаружим, поскольку он должен жить непосредственной близности к Кримплшему и его очкам. А сам Кримблшем из страха за свою жизнь станет отличным союзником». обвинительной стороны а каковы шансы что это все-таки совпадение или несчастный случай нет нет практически никаких по крайней мере у нас нет данных для обсуждения в любом случае проговорил паркер надо ехать в солсбери похоже на то подтвердил лорд питер отлично встрепенулся детектив кто едет вы или я я ответил лорд питер и по двум причинам во первых «Кримплшем всего лишь орудие в чужих руках». То я, ибо я давал объявление, должен вернуть ему его собственность. Во-вторых, если мы принимаем вариант номер два, то не должны упускать из вида, что Кримплшем равно X подготовила ловушку, собираясь раз и навсегда избавиться от человека, который легкомысленно объявляет популярной газете о своем интересе к тайне ванной комнаты. «Да, но это означает, что мы должны ехать вместе», – мешался детектив. «Ничего подобного». Мы не можем играть на руку Кримблшему равно X. Не хватало еще, чтобы он узнал, кто в Лондоне, кроме меня, владеет информацией и, скажем так, мозгами способными соединить его с обнаруженным в ванне трупом. Но если мы сообщим Скотланд-Ярд, куда отправились, а потом с нами что-нибудь случится, они поверят в виновность Кримблшема и его повесят, пусть не за труп в ванне, но за нас уж точно, М да... пробормотал лорд Питер. «И все-таки, если он убьет только меня, то вы останетесь живым и выведите его на чистую воду. Что толку зря сотрясать воздух, вы ведь взрослый человек. Кроме того, вы забыли о Леви. Если не вы, то кто будет его освобождать? Но мы можем пригрозить Кримблшему, что напустим на него скотланд ярд Ну и что? Если уж до того дойдет, то я могу попугать его вами. А в этом смысле... «Смысла больше? Ведь если у Скотланд-Ярда на него ничего нет, а у вас есть...» «К тому же, предположим, это пустой номер. Значит, вы потеряете время, которое можете использовать на благо нашего расследования. У вас хватит тут дел». Паркер неохотно подчинился напору лорда Питера. «Ну ладно, тогда объясните, почему я должен остаться?» «Господи, я нанят престарелой миссис Фипс». которой испытываю искреннее почтение, защищать ее сына и лишь из любезности позволяю вам работать со мной. Мистер Паркер застонал. «Возьмите с собой хотя бы бантера!» «Щадя ваши чувства, — проговорил лорд Питер, — я беру бантера, хотя он был бы куда полезнее, проявляя фотографии или занимаясь моим гардеробом. Бантер, какой самый удобный поезд в Солсбери?» «Без десяти одиннадцать, милорд. Мы должны на него успеть». сказал лорд Питер, направляясь в спальню и на ходу снимая халат. «Кстати, Паркер, если вам нечем заняться, поговорите с секретарем Леви и выясните у него все насчет перуанской нефти». Лорд Питер прихватил с собой в дорогу личный дневник сэра Рувима Леви. В свете последних событий это был, с одной стороны, самый обычный дневник, а с другой – душераздирающий документ. Могущественный биржевой делец – который мог одним кивком головы заставить плясать медведя или дикого быка, есть из его рук, который одним вздохом мог ввергнуть страшный голод целой провинции или стереть с лица земли известных финансовых воротил, в своей частной жизни оказался простым домашним человеком, по-детски гордящимся собой и своим богатством, доверчивым, щедрым и немного скучным. Он скрупулезно отмечал сэкономленные пенсии и шиллинги, А рядом записывал умопомрачительную стоимость подарков жене и дочери. Записывал он и мелкие домашние происшествия типа Поменяли крышу в теплице, наняли нового дворенского Симпсон по рекомендации Голдбергов. Думаю, он у нас приживется. Все визиты и развлечения тоже были расписаны по числам, начиная от роскошного ланча, данного в честь лорда Дюсбери, министра иностранных дел. и доктора Джейбеза Ворта, американского полномочного представителя в Британии, и дипломатических обедов в честь известных финансистов, должно да с друзьями дома, которые были обозначены одними именами или даже прозвищами. В мае он сделал первую запись о слабых нервах Леди Леви, которая потом повторялась довольно часто. В сентябре Фрик пришел повидать мою милую жену и посоветовал полную смену обстановки. Она решила ехать с Раширь за границу. Примерно раз в месяц знаменитый нейропатолог обедал или ужинал у Леви, и лорду Питеру пришло на ум, что, наверное, надо было бы поговорить с ним. «Иногда люди весьма откровенны с врачами», – пробормотал он. «Боже, милостивый, а ведь Леви мог искать дом Фрика в тот злополучный вечер. Надо подумать». Лорд Питер пометил себе, что пора навестить сэра Джулиана и перевернул страницу. 18 сентября леди Леви в сопровождении дочери уехала на юг Франции. И, наконец-то, 5 октября лорд Питер нашел, что искал Голдберг, Скрайнер и Миллиган обед. Неопровержимое доказательство, что Миллиган бывал или, по крайней мере, один раз был в доме Леви. Это было похоже на обмен рукопожатием накануне дуэли. Скрайнер приобрел известность в качестве дельца, занимающегося картинами, и лорд Питер представил, как после обеда все отправились наверх посмотреть на двух куро в гостиной и портрет старшей дочери Леви, которая умерла, когда ей было всего лишь 16 лет. Портрет писал Август Джон, и он висел в спальне. Имя рыжего секретаря не упоминалось ни разу, разве что изредка встречающаяся буква «С» имела к нему отношение. В сентябре и октябре частым гостем был Андерсон из Уинхема. Лорд Питер покачал головой и вновь задумался о таинственном трупе на Беттерси-парк. В деле Леви было совсем нетрудно найти мотив преступления, если преступление имело место, но понять, как оно было проделано и где жертва, было невозможно. В другом деле препятствием служило полное отсутствие всяких мотивов. Странности в обоих делах подвигли газеты на публикацию довольно большого числа материалов, но ни они, ни описание внешности убитого мужчины, разосланное во все полицейские участки, не подвигли никого опознать загадочный труп из ванной комнаты мистера Фипса. Правда, в описании были указаны чистого выбритое лицо, модная стрижка и пенсне, но полиция указала также и все остальные приметы, а также предполагаемую дату смерти. Но похоже было, что человек выбыл из жизни, не оставив в ней ни малейшего следа. Определить же мотив убийства человеческого существа, не имеющего ни родственников, ни документов, ни даже одежды, все равно, что выйти в четвертое измерение. Великолепная задачка для следователя с богатым воображением, но совершенно бесперспективная. Даже если предстоящая беседа прольет свет на темные пятна в прошлом и настоящем мистера Кримплшема, каким образом соотнести их с человеком без прошлого, чье настоящее ограничено узкой ванной и полицейским моргом? «Бантер», — сказал лорд Питер, — «прошу вас в будущем удерживать меня от охоты за двумя зайцами. Наши сегодняшние дела вносят разлад в мою нервную систему. Один заяц не весь откуда выбежал, другой не весь куда убежал». Похоже, белая горячка. Да, когда мы с ними покончим, я буду вести себя осторожно. Не стану читать полицейскую хронику и налягу на диетические сочинения покойного Чарльза Гарвиса.